Роман «Троецарствие», написанный в XIV веке, создан на основе летописей и народных сказаний, повествующих о событиях III века, когда Китай распался на три царства, которые вели между собой непрерывные войны. Главные герои романа – «Богатыри», «Борцы за справедливость», до сих пор популярны и любимы не только в Китае, но и в других странах Дальнего Востока. Глава 1 Перуя в Персиковом саду, три героя дают клятву. Разгромив желтые повязки, братья совершают свой первый подвиг. Говорят, что великие силы поднебесные после длительного разобщения непременно воссоединяются, а после длительного воссоединения вновь разобщаются. В конце правления династии Джоу семь княжеств вели друг с другом междоусобные войны, пока княжество Цинь не объединило их в одно царство. С одиннадцатого века до нашей эры Китай управлялся династией Джоу. Однако постепенно власть Джоуского двора становилась все более и более номинальной, и в пятом-третьем веках до нашей эры страна фактически распалась на семь уделов Цинь, Чу, Хань, Джао, Ци, Вей и Янь. Постепенно северо-западное царство Цынь присоединило к себе земли остальных уделов, и Китай был объединён вновь под эгидой династии Цынь, правившей с 221 по 207 год до нашей эры. А когда пала царство Цынь, началась борьба между княжествами Хань и Чу, завершившаяся их объединением под властью династии Хань. Последнее десятилетие III века до нашей эры в Китае ознаменовано мощными крестьянскими выступлениями против императорской власти. Ставший во главе восставших мелкий чиновник Любан и потомственный военачальник Сян Юй в 207 году до нашей эры свергают последнего императора династии Цинь, и в следующем году Любан провозглашает новую династию Хань, а себя царем Ваном. Однако Сян-Юй, его главный соперник, обосновавшийся на землях у дела Чу, тут же начинает войну против Любана, которая завершается победой последнего в 202 году до нашей эры принявшего титул императора. Основатель ханьской династии Годзу, поднявшись на борьбу за справедливость, отрубил голову белой змее и объединил всю Поднебесную. Даоцзу, буквально высокий предок, посмертный императорский титул, под которым известен в истории основатель династии Хань Любан, правил с 206 по 195 год до нашей эры. Впоследствии, когда династия Хань находилась на краю гибели, ее снова возродил Гуан-У. В 17-18 годах нашей эры в Китае вспыхивает восстание Краснобровых. Под ударами повстанцев, избравших своего императора, рушится Ханьская империя но тут на политическую арену выступает родственник правящего дома, землевладелец Люсю, который в 25 году и провозглашается императором